Страдания святого мученика Исидора. В первый год царствования императора Декия вышел указ царский по всем областям и странам империи римской, предписывавший пересчитать воинов и собрать их в полки. По этому случаю подъехали корабли воды Нумерия к острову Хиосу для того, чтобы собрать здесь всех юношей, предназначавшихся к военной службе. В это время на острове Хиосе проживал святой Исидор, происходивший из города Александрии, крепкий телом и мужественный духом по вере же христианин. Он проводил жизнь богоугодную, всегда подвязаясь постей и доброделании. Он был чужд суетных дел и нечистых удовольствий мира сего. Равным образом он сторонился и нечистых дел елинских. Этот Исидор за свою храбрость и мужество был записан в число воинов и сопричислен к полку Нумириеву. В скором времени от императора вышло новое приказание – принудить всех христиан поклоняться богам римским. Тех же, кто не поклонялся, должно было принуждать к такому мучению. Особенно приказано было наблюдать за воинами. Если среди них находился христианин, было предписано принуждать его к поклонению и приношению жертв идолам, согласно древнему римскому обычаю. В это время один сотник по имени Иулей, подойдя к воеводе Нумерию, донес ему, что блаженный Исидор был христианином. Воевода тот час приказал взять святого. Когда святой был представлен пред судилищем Нумериана, то он спросил его, «Какое твое имя? Я называюсь Исидором», — сказал святой. Воевода сказал, «Это ты не повинуешься приказу императора нашего Декия и не хочешь приносить богам жертв?» Святой Исидор отвечал на это. «Кто боги ваши, чтобы мне, христианину, принести им жертву? Не идолы ли они глухие, слепые и ничего не чувствующие?» Воевода сказал на это. «О злой и нечестивый хулитель! Поистине ты достоин великих мучений и казни!» Святой сказал. «Действительно, я достоин пострадать за имя Бога моего. Ради Его Пресвятого имени я согласен принять всякое мучение и самую...» «Смерть, дабы владыка мой сподобил меня одной участи со святыми мучениками, пострадавшими за святое имя его ранее меня. Но я верую и твердо надеюсь, что все верующие в него и уповающие на имя святое его никогда не умрут, как сказал сам Господь наш Иисус Христос, верующий в меня, если и умрет, а живет. «Принесешь ли ты, Исидар, сказал Нумирян, — жертву богам, если хочешь остаться живым или нет?» Святой отвечал, «Если бы ты и умертвил меня, то над душою моей у тебя нет власти. Поэтому мучь меня, как хочешь, ибо я имею помощником своим истинного и живого Бога и Господа Иисуса Христа, который и ныне со мной и по смерти моей со мной будет, и я буду с ним. И я не перестану исповедовать имени Его Пресвятого до тех пор, пока в моем теле будет пребывать дух жизни». Воевода сказал. Ты хоть один раз принеси жертву, повинуясь приказанию царскому, а потом поступай, как хочешь». Но святой отвечал, «Не думай, нечестивый, что ты прельстишь меня коварством своим». «Тот, кто один раз отвергся от Христа и Бога своего, может ли называться его верным рабом? Неверный в малом, неверен и во многом, но я не позволю себе даже в мысли моей подумать о чем-либо негодном Господу». Воевода сказал, «Я советую тебе, Исидор, к твоей же пользе послушай же меня. Если же ты меня не послушаешь, то я предам тебя лютым мукам и буду мучить тебя до тех пор, пока ты не исповедуешь величие богов наших». Вслед за тем воевода приказал своим воинам растянуть святого и бить его четырем воинам без милосердия. Когда мучители били святого, то окружавшие его из народа сказали ему, «Подчинись, Сидор, воля императора, если не желаешь окончить жизнь свою среди мучений». Но святой отвечал, «Я повинуюсь воле и приказанию Бога моего, Царя Небесного, пребывающего вечно. Этого Бога я исповедую и почитаю. Я не отрекусь от Него и не буду отверженным в день суда». После биения мучитель долгое время соблазнял святого к идолопоклонству, и ласками, и угрозами — но совершенно не имел успеха и лишь слышал от мученика брань и укоры, как себе самому, так и богам своим. Наконец, преисполнившись гнева, сказал, «Я прикажу изрезать твой скверный язык на части». Святой отвечал, «Хотя бы ты и изрезал язык мой, все равно исповедание имени Христова от уст моих ты не отнимешь». И отрезан был языку святого по приказанию мучителя, Однако святой и по отрезанию языка говорил достаточно отчетливо, прославляя Христа Бога истинного. Воевода же от страха пал на землю и сделался немым. Когда его подняли с земли, то он не мог сказать ни одного слова и выражал свои мысли лишь маханием руки. Затем, попросив бумагу, написал на ней: «Я приказываю усечь мечом Исидора, не повинующегося указу царскому». Когда слова эти были Прочитанный мученику, то он с радостью возвал, говоря, «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что Ты не лишил меня благодати Твоей. Славлю Тебя, владыка мой, моя жизнь, мое дыхание. Воспеваю Тебя, Господи, сила моя, просвещение ума моего. Прославляю Тебя, давшего мне язык, которым я непрестанно славлю Твое величие». Палач же, взяв мученика, повел его на место усекновения. Святой Сидор шел с радостью и поспешностью, устремляясь, как агнец, на заклание свое. Затем, посмотрев на небо светлым лицом и радостными очами, святой сказал, «Владыка святой, славлю тебя за то, что ты по милости своей ныне примешь меня в селения твои и в места упокоения». Придя же на место, на котором должно было совершиться усекновение главы мученика, Святой попросил у палача позволения помолиться. Затем, помолившись достаточное время, преклонил подметь честную главу свою. И таким образом был усечен за исповедание имени Иисуса Христа, Сына Божия, преклонившего на кресте пречистую главу свою за нас грешных. После усечения честное тело святого мученика было брошено мучителями без погребения на съедение псам и зверям. Но один из числа друзей святого по имени Амоний, тайный христианин, взяв тело святого мученика, ископал могилу вместе с прочими верными братьями и положил честное тело Исидора в землю, как некое многоценное сокровище. Этот христианин и сам явил себя подражателем доблестного подвига Исидора. Плывя по проливу Гелеспонту, он в Кизике принял венец мученический. Честные же мощи святого Исидора были взяты впоследствии из земли некою благочестивую женщиною по имени Миропию, пришедшую сюда из города Ефеса. Помазав честные мощи драгоценными мазями и обив чистую плащаницею, она положила их на почетном месте. Когда гонение на христиан прекратилось, в честь святого мученика Исидора была воздвигнута церковь, Которые подавались многоразличные исцеления, болящим от святых мощей мученика Христова. Во славу Христа Бога нашего, прославляемого во веки вместе со Отцом и Сыном и Святым Духом. Аминь.